Глава 34. Вика. Я невероятно волнуюсь, когда прохожу к доктору и чувствую себя немного неуютно под ее пристальным взглядом. Два раза переносили прием, хорошо хоть на третий явились. Чего же вы так мамочка? Качает головой женщина, и я впиваюсь пальцами в ручку сумочки. Так получилось. Отвожу взгляд в сторону. Чувствую себя и в самом деле безответственной. А где ваш? Она многозначительно поднимает бровь, и мне хочется провалиться сквозь землю. Помнит все-таки о том представлении, которое устроил здесь Игорь в прошлый раз. В командировке. Что ж, надеюсь, вернется скоро. Все ваши анализы в норме. Я назначу вам новые, и в следующий раз приходите с отцом ребенка. Ему тоже нужно будет сдать кровь. А это необходимо? Ну, отец ребенка. «Игорь Алексеевич настаивал на проведении абсолютно всех анализов. Хотел даже, чтобы вас осматривали каждую неделю. И главврачу с трудом удалось убедить его, что в первом и во втором триместре нет необходимости так часто посещать клинику. Так что передайте ему, что его присутствие в следующий раз обязательно». «Хорошо». Киваю растеряно и могу только догадываться о том, когда это Игорь успел пообщаться с половиной персонала клиники, И, судя по раздраженному тону женщины, порядком всем надоесть. Ну, а теперь рассказывайте, как чувствуете себя. Есть какие-то странные ощущения? Токсикоз перестал мучить вас по утрам? Кажется, да. Я прокручиваю в голове, когда в последний раз меня начинало мутить при виде еды, и понимаю, что где-то неделю назад. Сейчас же наоборот, у меня вдруг проснулся аппетит и захотелось всего и сразу. Доктор задает еще несколько вопросов, дает направление на анализы, согласовывает со мной дату следующего приема и в который раз напоминает, что я должна прийти с отцом моего ребенка. Я растерянно прощаюсь с ней и выхожу из кабинета, не зная, что делать. Не просить же Юру приехать в клинику и сдать анализы. Можно ли без этого вообще обойтись? Ведь матери одиночки не названивают своим бывшим с требованием прислать несколько миллилитров своей крови. Как все прошло? Прилетает сообщение, и мой сердечный ритм учащается. Прошло всего полдня, как Игорь улетел, а мне уже одиноко, и я не представляю, чем занять себя в его отсутствие. Теперь никаких совместных завтраков и ужинов. Все хорошо, а ты как уже на месте? Я задерживаю дыхание, ожидая ответа. Скажет ли что-то насчет прошлой ночи? Вспомнит ли о поцелуе? Нужно ли мне как-то прокомментировать это? Извиняться или сделать вид, что ничего не произошло? Если бы. У меня пересадка, жду свой рейс. Буду поздно, так что отзвонюсь уже завтра. Я оставил наличку в шкафчике у входа. И не забывай, что у тебя есть кредитка. Хорошо, тогда я фрукты себе куплю. Малыш, не нужно отчитываться передо мной о каждой своей покупке. Если ты потратила деньги, значит так надо. Все, мой рейс. Не скучай и не отказывай себе ни в чем. На моем лице появляется улыбка. И все-таки с ним невероятно просто, несмотря на то, что Игорь самый странный мужчина из всех, что я встречала. Память все еще подкидывает воспоминания о вчерашней ночи, и я прикасаюсь пальцами к губам. Мечтательно прикрываю глаза и откидываюсь на спинку мягкого сиденья роскошного автомобиля. Его Игорь тоже оставил мне. Вместе с водителем, Чтобы я не моталась по городу на общественном транспорте и такси. От такой заботы хочется расплакаться. Особенно после всех тех событий, которые произошли в моей жизни за последние несколько месяцев. Дома я первым делом нахожу чистый лист бумаги и ручку. Захожу в интернет, чтобы найти все полезные продукты, которые стоит включить в рацион беременных, и зависаю там до конца дня. Перечитываю о каждой неделе беременности с самого начала, когда я еще не знала о том, что ношу под сердцем малыша. Смотрю, что ждет меня дальше, и очень удивляюсь, когда оказывается, что ребенок уже может слышать мой голос и чувствует все мои эмоции. «Ну, привет, мой хороший!» Прикладываю ладонь к животу и прислушиваюсь к себе в надежде почувствовать отклик, несмотря на то, что прекрасно знаю. На таких ранних сроках невозможно ощутить шевеление малыша. Я решаю полностью изменить свой образ жизни. Обязательно есть полезный завтрак, гулять по утрам на свежем воздухе, всегда стараться одеваться тепло, никакой газировки и жареного. Больше фруктов и творога, больше положительных эмоций и общения с родными. Жалею, что не сказала матери раньше о беременности. Она и в самом деле волнуется за меня. Звонит по несколько раз в день, расспрашивает об Игоре. Правда, я не уверена, что она отреагировала бы точно так же на новости о моем будущем материнстве, если бы на горизонте не было зятя. К тёте было идти страшно, смотреть в глаза, зная, что мой обман раскрыт, тоже. Но она тактично молчит, спрашивает лишь, не хочу ли я поделиться с ней чем-нибудь, на что я отвечаю, что, возможно, когда-нибудь обязательно. «Сейчас все хорошо, и это главное», — улыбаюсь я, скрывая тревогу внутри себя. Игоря нет уже неделю. И писал он мне в последний раз два дня назад. Сообщил, что задерживается еще на неделю-две, и на этом все. И я с какой-то странной одержимостью везде ношу с собой телефон и вздрагиваю каждый раз от звука сообщения в надежде, что это он. А по вечерам закрываюсь в своей комнате и достаю из шкафчика коробочку с ожерельем и серьгами, все никак не решаясь примерить их. Любуюсь этой красотой и прячу обратно а потом крадусь в комнату Игоря, словно в пустой квартире кто-то может заметить эту перебежку, и засыпаю в его постели. Здесь мне намного спокойней. Запах мужчины окутывает меня, и я без труда засыпаю, сама не понимая как, с каждым днём, привязываюсь к нему и мыслями, и душой, абсолютно забывая, что где-то там есть его брат. Ноябрь подкрался неожиданно. На улице стало слишком холодно, дождливо и ветрено для частых прогулок, поэтому большую часть времени я провожу за книгами и просмотром фильмов, Все так же ожидая возвращения Игоря. Он сказал, вернусь на днях, но когда это на днях, неизвестно. Поэтому я убралась в квартире, приготовила несколько блюд и поглядывала то на время, то на телефон, не зная, чем занять себя. Потом вспомнила, что собиралась испечь еще и яблочный пирог, и выскочила из квартиры, направляясь к овощному лотку рядом с домом, чтобы поскорее вернуться обратно и не пропустить возвращение Игоря. «О, нет!» Вздохнула, когда ручки маленького пакетика порвались прямо во дворе, и яблоки рассыпались по тротуарной плитке. «Давайте помогу!» Звучит надо мной незнакомый мужской голос, я вздрагиваю и поднимаю голову, натыкаясь на морскую синеву глаз. «Высокий!» Широкоплечий с черными, как смоль, волосами и слегка раскосыми глазами. Зрачки настолько выцветшие голубые, что кажутся какими-то нереальными. Густая щетина почти скрывает все лицо, не давая разглядеть его. Выглядит опасно, но добрый огонек, блеснувший на дне его глаз, рассеивает первое впечатление. «Спасибо!» – Прочищая горло я, когда незнакомец присаживается на корточке рядом со мной и помогает собирать яблоки. «Вам в какую парадную? Запасного пакета же нет?» Намекает на то, что сама я не унесу все. «В четвертую, говорю с сомнением, оглядываясь назад. «Ох, зря я, наверное, согласилась на помощь, особенно учитывая свою удачу. Как бы вновь не вляпаться в неприятности?» «Тогда вам повезло, мне тоже туда. Недавно переехал, вернее, вчера вечером». Одной рукой он прижимает к груди фрукта, другой достает из кармана ключи и подносит таблетку к магнитному замку. Я успокаиваюсь и в самом деле живет здесь. Мне на седьмой, вам куда? Мне тоже. Поднимаю на него удивленный взгляд. Забавно. Добродушно улыбается он. Я, кстати, так и не представился. Макс. Вика. Прочищаю горло и вхожу в лифт первой. В лифте едем молча. Потом я все же не выдерживаю и спрашиваю, в какой квартире он живет, и оказывается, что рядом с нашей. «О, так мы соседи. Буду знать, к кому обращаться, если вдруг захочу яблок». Подмигивает он, и я улыбаюсь ему в ответ в тот самый момент, когда открывается дверь лифта, являя нашему взору Игоря. Сердце пропускает удар от радости. На моих щеках проступает румянец. Я делаю шаг ему навстречу, но замираю натыкаясь на холод его глаз и непроницаемое выражение лица. «Что не так?» Я слежу за его взглядом и понимаю, что адресован он мужчине рядом со мной. По спине проходит холодок, и меня заполняет плохое предчувствие. «Привет», — произношу несмело. «У меня пакет порвался, вот». Указываю на яблоки, которые прижимаю обеими руками к груди. «Я Макс, ваш новый сосед» протягивает ему руку для приветствия, но Игорь не спешит пожимать ее. Спасибо за помощь дальше я сама. Между ними искрит. Игорь напряжен и недоволен. И я не понимаю причину такого поведения. Мне неудобно перед соседом, но я настолько взволнована, что не удается выдавить из себя ни слова. Максим уходит. Игорь же не двигается с места. Пристально следит за ним взглядом и расслабляется, кажется, только когда за мужчиной закрывается дверь. Не видел его здесь раньше. Поворачивается ко мне и поджимает губы. Вчера, говорит, заехал. Поджимая плечами, все так же стоя на месте. Ясно? Игорь обходит меня и открывает дверь в квартиру. К горлу подходит горечь, и я чувствую разочарование. Я с таким нетерпением ждала его, а он... «Ему, похоже, все равно».